Глава двадцать вторая. Приоткрываю тайну. Нужно поговорить. Тихо сообщил парням, стоило двери закрыться за нашими спинами. Все были согласны. В гостевое крыло нас отвел один из стражей. И тут случилась неувязка. Мужские и женские покои оказались на разных этажах. Стоило усаю сгрузить Алину на кровать, как парней тут же вытолкали за зашей, И наши возмущения на страже не подействовали. Перед моим лицом дверь закрыли. На ключ. Госпожа Фрея будет недовольна. Буркнул на прощание страж и, подгоняя парней в спину, повел их на верхний этаж. Листь нарожен ее не стал. Сразу поняла, что ради нас воин правила нарушать не будет. Что поделать, служба? Пока решил повременить, выждать время, а потом пробраться к парням. Закрытые двери? Ха! Напугали адепта Академии полуночных стражей. Да я замки взламывать научилась, еще на курсе шпионажа на первом году обучения. На отлично сдала. Алина все еще находилась в отключке. Молчала так приятно. Какое-то время я постояла над ней, размышляя, пробудить ее или нет. С одной стороны, стоило ее предостеречь, а с другой, она взрослая женщина и вправе сама делать ошибки. Комната, в которую нас поселили, была типичной женской спальней. Светлые тона. Молочный, кремовый, много текстиля, украшенного вышивкой. Двуспальная мягкая кровать с полуопущенным балахином, обещающая приятный отдых. Удобная мебель, не заграждающая пространство. Мягкие ковры на полу, скрадывающие звуки шагов. Свою постиранную одежду и сапоги, как обещала Фрея, я так и не увидела. Хотя заглянула и в гардероб, и в место для уединения. Подозрения вызвали платье в шкафу. подходящим мне по размеру. Пусть их было всего три, но среди всего этого дамского великолепия не завалялось ни одних штанов. Нервно потирая голые плечи, я вышел из гардероба и остановилась напротив большого ростового зеркала, которое сразу не заметила. У меня было много разных спорных моментов в жизни, но чтобы я сомневалась в том, кто отражается в зеркале, такое впервые. Я даже оглянулась назад и помахал рукой отражению. Это точно была не я. Точнее, я, но... Черты лица мягко округлились, гладились острые скулы, кожа слегка светилась, как морской жемчуг. Волосы сияли снежной белизной, конкурируя с шевелюрами лесавцев. Уши вытянулись еще больше, приобретя изящную форму. В ярких бирюзовых глазах читался вопрос. Что происходит? Не останавливаясь на увиденном, я одним движением сбросила платье, оставшись обнаженно перед зеркалом. Не веря глазам, пощупал упругую нежную кожу без шрамов и обвивала руками больше неплоскую грудь. Теперь мне было понятно удивление парней. Но отражение в зеркале не проясняло, что со мной происходит. В этот самый момент в окно постучали. С той стороны на корниде стоял синеволосый худенький паренек. Невысокого роста. И с любопытством рассматривал меня. Ситуация... Обхохочешься. Я нырнула в гардеробную и, натянув первую попавшуюся тряпку, и подлетела к окну. Заглядывать в чужие окна невежливо! Достаточно громко сказала и показала парню кулак. Он ухмыльнулся, демонстрируя два ряда острозаточенных зубов. Кого-то мне напоминала эта улыбочка. На мою угрозы парень не повелся. и снова настойчиво постучал. Потом скосил глаза вниз, куда-то туда, чтобы было от моего взгляда, и быстро заговорил. Понять, что он говорит, не получалось. Подумав, что парень не выглядит опасным, рискнула и открыла створку окна. Стоило это сделать, как наглец запрыгнул внутрь и бросился ко мне обниматься, как родной. — Ну, наконец-то! Я уж думал, потерял тебя. Этот Альфа помешан на безопасности. Портал на портале, и портал он погоняет. э, -э Гримур? — А кто еще? — насупился парень. — Ли ты ждала тайного поклонника? Хотя да, жди. Скоро в очередь выстроится. — И это ты еще не линяла. — Я не понимаю, как ты линяла? Парень закатил ярко-желтые глаза и фыркнул. — Все время забываю, что ты ничего о себе не знаешь. Линет, когда обычные подростки становятся взрослыми. Шкурку скинешь, переоденешься. Только вот... Он подозрительно замялся. Не знаю, как это у тебя тут будет. Обычно девчонки с рождения связаны с мужчинами. Ну, там, отец, братья, будущий муж. А у тебя только я. Парень развел руками. И выражение лица у него при этом стало таким жалостливым, что мне стало не по себе. Информацию следовало переварить, а то она у меня комом в горле стала. Я гулко взглотнула и отступила вглубь комнаты. Что-то мне все больше не нравилось то, что со мной происходит. Я уже привыкла к своему облику, телу и совсем не стремилась кого-то там перерождаться. Чувствовать страх мне категорически не нравилось. — Вот я не понял, с тебя что, до сих пор не сняли эту дрянь? — Синеволосый гневно ткнул пальцем с острым, как бритва к когтям, в наручник. — Сколько я уже на голодном пайке! — Все для моего блага! Перекривил голосом Альфу и почесал руку. Противный зуд начался еще в зале, но пока особо не беспокоил. Парень ухватил мою руку, покорябал наручник когтями. Зачем-то обмусолил его языком и попытался погрызть. — Фу, прекрати! — С сожалением, он отпустил меня и, крадучись, направился к Алине. — Вот же хищный магажор! — Ты что удумал? Не тронь ее! — Почему ты ее защищаешь? — удивился Гримур. — Она бы наплевала на тебя. — Знаю. Но я не она. И вообще, она мой контракт. Пока не отдам заказчику. На этой мысли осеклась. Что делать дальше с Алиной, я не знала. — Короче, не трогай ее. С наручниками скоро разберемся. Лучше расскажи, что ты успел узнать. Стражи много вокруг замка? Поселение с лесовцами видел? — Не совсем. Гримор глубокомысленно почесал затылок. — Этот замок левитирует в воздухе. Охраняет его воздушные твари. Быр, ну и мерзкие. Черви какие-то щепастые, исполненные пастью клыков. Я с трудом попал сюда вместе с эхом последнего портала. Перед самым носом портал захлопнулся. Я оказался на стене этого чудного сооружения. — Доверяй, но проверяй. Следуя этому правилу, я подошла к окну. Вид за окном был самым обычным. Все тот же изломанный лес, скучная зелень и никаких летающих монстров. — Зачем врешь? — Окно открой, — буркнул парень и подтолкнул меня в спину. Вид через стекло искусственный. Окно я открыла и тут же захлопнула, впечатлившись летящей на меня махиной темно-синего цвета с ярко-желтыми пятнами на членистом теле. О таких я в академии даже не слышала. — Ого! И я о том же. В голове закрутились версии, как такое возможно. И теперь более чем оправданным выглядело использование огромного количества фиолетовых кристаллов-накопителей. встроенных в стены замка. Сам замок по сути был огромным артефактом. Мне нужно поговорить с парнями. А ты останься здесь, постражай Алину. В случае чего сообщай. Магию Алины не жрать. Ее у нее и так мало. Как скажешь, Цеси. Твой дракон наг на этаж выше. Только сомневаюсь, что ты найдешь к ним дорогу. Это почему? удивилась. Что может быть проще? Встречу стражей, скажу, что Фрею ищу местную лесавку. Но встречаться с ними я не собираюсь, ухмыльнулась. Не зря же я училась столько лет. Наивная. Думаешь, почему я к тебе через окно пришел? Только этот путь прямой. Внутри нет привычных лестниц и переходов. Ну, мы шли по ним. Вы шли в сопровождении местных. А сами будете пройдить по иллюзорным лабиринтам до седых времен. «Ты сможешь меня найти, если я потеряюсь?» Слова Гримура прозвучали, как вызов моим способностям. О такой защите я много читала. «Да?» Довольно кивнула и достала пару шпилек из прически Алины. Прикрыла девушку краем покрывала и уверенно направилась к двери. Ковырялась в замке недолгом. Короткий щелчок приятно согрел самолюбие. И я осторожно приоткрыла дверь, выглядывая через щель наружу. В коридоре стояла глухая тишина. Оглянувшись на Гримура, мысленно попрощалась и вышла за дверь. Шагу в пятьдесят ничего необычного не происходило. Я даже вздохнула разочарованно. Неужели Гримур ошибся? Но стоя выйти из крыла туда, где предположительно должна была находиться лестница наверх, все вокруг стало меняться. Пространство расплывалось, изменяя окружающие предметы. Они растекались, изламывались, дробились и перестраивались в новые коридоры. Передо мной возникали закрытые двери, и не было в этом хаосе никаких ориентиров, чтобы зацепиться и проложить нужный маршрут. По ощущениям, я бродил минут пятнадцать, пока не остановилась, вспоминая все, что знала по теме иллюзий. «Внутреннее чутье полуночного стража? Вот ваш кузырь, адепты. В триаде вы должны доверять друг другу. Слышать не ушами, а силой, связывающей вас в единый организм. Как наиву услышала слова уважаемого ректора и приняла их к действию. Чувствовать своих связанных я научилась на третьем курсе. Эта способность не раз выручала нас. И сейчас я закрыла глаза и прислушивалась, погружаясь в себя. Вот они, ниточки, связывающие нас, дергающиеся от нетерпения Риарона и упрямо тянущая меня с Я встрепенулась. обрадовалась и пошла по связям. Встретились мы быстро. Парни шли мне навстречу, связанные друг с другом каким-то обрывком веревки. Встречи радовались, как дети, обнимались, что-то быстро говоря друг другу. Нервно смеялись, пока немного не успокоились. — Это какой-то лабиринт. Риарон тяжело вздохнул. — Хорошо, что Сай вовремя заметил этой и связал нас. Так бы потерялись. Я вспомнил, как Киария у меня перед экзаменом по защите и ночью пришла ко мне рассказывать о захватывающей книге об иллюзиях. Тогда мне хотелось тебя покусать, а сейчас я благодарен тебе, Киев. От похвалы я смутилась, но длилась это недолго, перешла к насущной теме. «Идемте к нам в комнату», — предложила лучший выход. Вернуться туда я могла благодаря связи с Гримором. Он был маяком, на свет которого мы пошли, держась за руки. Дорога назад оказалась совсем короткой. Пять минут, и парни уже сидели, кто где пристроился. — Это кто? — возмутились они в два голоса, уставившись на развалившегося рядом с Алиной гримура. Тот усердно делал вид, что спит. — Качупышка! — ухмыльнулась в виде обалдевшие лица ребят. — Не обращайте внимания. Эта нечисть может принимать разнообразный облик. Сейчас он такой. Развела руками и прошла к окну, присаживаясь на подоконник. — Поговорим? — Сначала расскажите, что произошло, когда мы с иномирянкой провалились в портал. Сай с Риароном переглянулись. Первым начал рассказ Наг. — Мы когда исчезли, мы сильно испугались. Почти сразу то пропало и тут. Сай потер кулаком в грудь. — Меня же вырубили какой-то гадостью. Эк тогда как с цепи сорвался, — подхватил Риарон. Все облазил вокруг. Дерево-то злополучное на щепки изрубил. Потом догадался, куда ты пропала. Дракон смущенно подтупился, помолчал. Потом продолжил. Он портал создал прямо в зал заседания отца. Представляешь? Остановил заседание совета. О, да. Я впечатлилась. Даже рот открыл от удивления. Советники, как лупоглазы, сидели и глазами хлопали. Хохотнул Сай. Оказывается, они умеют быстро бегать. Ага. если мы в ярости лучше на пути не стоять зашибить можем заметил Риарон. если коротко то ка рассказал вот тебе и что тебя похитили лесавцы он требовал чтобы отец вмешался дракон скривился нак недовольно фыркнул я нахмурилась ожидая продолжения отец не видел целесообразности но вы здесь игорон наплевал на запрет Сказал, что он в ответе за тебя, и мы тоже никогда бы тебя не бросили, потому что знаем, что и ты бы билась за нас до последнего. Дополнил змей и замолчал. Вы здесь незаконно, — убедилась я. Альфа так и говорил. Да, Игорон драконом пробил брешь в магическом заслоне. Такая штука мощная. Мы с Саймом помогали, расплетали плетение. Я рада, что вы здесь, правда. А теперь объясните, куда делось в восхищении и намерянкой? В походе вы так обходительно вели себя с ней. Парни переглянулись, как нашкодившие детеныши. Вы когда исчезли, мы с Риороном вспомнили всю нашу практику. Вроде бы так мало времени прошло, а событий на год жизни хватит. Мы очень переживали о тебе и корили себя за то, как вели себя в последнее время. Грубили, подозревали в чем-то. Дрались между собой. И ведь не шуточно. а готовы были разорвать друг друга. И это было так не похоже на нас, ведь мы триада чувствуем друг друга. А тут какая-то сила между нами встала, поселила раздор. И чем больше времени проходило, тем яснее становилась причина. Она виновата. Последнее предложение парни сказали одновременно, укором глядя на Алину. Игорон предположил, что это какая-то неосознанная способность. Или вполне осознанная. Вздохнула, вспоминая все рассуждения девушки о парнях и ее желании. Хорошо устроиться в этом мире. — Так, подождите. С моего исчезновения прошло около двух суток. Когда вы столько успели? — Киария, тебя не было месяц. Округлил глаза Реарон, а Сайки в ком подтвердил. — Как месяц?